Глава двадцать третья. Веретено. Жизнь научила меня, что чудесных совпадений не бывает. Случайно ли Борислав ведет меня по этому перекрестку? Вряд ли. За ночь снега навалило предостаточно, но то место, на обочине, где зарыто веретено, я представляла себе вполне отчетливо и не спускала глаз со своего коварного спутника. Веретено. Наверное, наивно было предполагать, что юный волшебник сейчас начнёт разрывать сугроб, а затем и мёрзлую землю, причём голыми руками. Когда, проходя мимо заветного места Бурислав как бы ни взначай махнул рукой, мои подозрения, носившие раньше лишь логический характер, не подкреплённые более-менее вескими уликами, начали обрастать фактическими подтверждениями. Оставался лишь один небольшой нюанс, который требовал уточнения, и можно было идти к Ольге сдавать дело. Этой мыслью я отвлеклась всего на секунду, но когда вновь оглянулась по сторонам, перекрёстка уже не было. Впереди маячил крепкий забор какого-то очень зажиточного двора. За резными затейливыми воротами, с выкрашенными в красные коньками, пестрели крытые цветной черепицей крыши, ржали кони, слышались людские голоса. Увидев этот дом, Борислав резко остановился, будто чего-то испугавшись. "И где ты первая?" взволнованно сказал мальчишка. "То есть мне не показалось, что ещё секунду назад Оля была другой?" несколько саркастически произнесла я, не удержалась. Не болтай, иди давай, мальчишка потянул меня за рукав. И не подумаю. Я надменно прожгла его взглядом. С места не сдвинусь, пока не расскажешь, что здесь происходит. Впереди ворота богатого дома растворились и выпустили на улицу тройку чёрных лошадей, запряжённых в расписные сани. Вороны сверкали на солнце гладкими шёлковыми боками, встрехивали расчёсанной и заплетённой атласными лентами гривой. В широких открытых санях на бархатных сиденьях, укрытые пушистыми мехами, сидело разодетое семейство. Круглотелый и густобородатый отец, на румяная мать в жемчужной кике и трое сыновей-погодков. Я залюбовалась, пока профессиональное зрение не сфокусировалось на младшем из мальчиков. Это же, я с удивлением посмотрела на Борислава. Это ты! Подросток сжался и повторил уже не таким уверенным тоном: "Пожалуйста, иди вперёд". Но я уже твёрдо решила не двигаться с места, пока не разберусь, что здесь происходит. Спутанные дороги, говорите, господа волшебники? Если мы и заблудились, то никак не в городе, а уж скорее во времени. Этот мальчик в санях был явно младше Борислава, стоявшего рядом, но примечательные брови. Две чёрные лохматые гусеницы, не весть как оказавшиеся на человеческом лице, не узнать невозможно. Сани лезво приближались, позвякивая колокольчиками. Теперь стало отчётливо слышно, что между членами семейства разворачивалась не шуточная словесная баталия. Наконец бородатый мужчина не выдержал, встал и отвесил младшему сыну такую оплеуху, что у того с головы слетела меховая шапка и приземлилась прямо нам под ноги. Сани проехали. Борислав шумно втянул ноздрями воздух и издал звук, похожий на всхлип. Я посмотрела на него строго. Куда ты меня привёл? Иди вперёд, гнул свой мальчишка в глазах ни слезинки. Мелкий пакостник потянулся меня толкнуть, но я среагировала быстрее, увернулась, сделав шаг в сторону. Всё вокруг резко изменилось. Под моими ногами была выложенная песчаником дорожка, по обеим сторонам зелёная трава, справа возвышались арки из шпалер, увитые несозревшим ещё виноградом, деревья с зелёными лимонами и молодыми плодами граната. Я похолодела. Не может быть, Бурислава же на этот раз перемена в окружающем мире нисколько не обеспокоила. Довольный собой, он вертел головой во все стороны так, что вот-вот оторвется, и при этом не выпускал из рук край моей шубы. Странно, но ни мне, ни ему не было жарко в зимней одежде в самый разгар лета. — Мышка! — позвал знакомый голос откуда-то из тенистой прохлады сада. Я даже дернулась пойти навстречу, но вовремя себя остановила. Мышка-малышка, ты где? На дорожке появилась пожилая женщина в светло-сером летнем платье. Я закрыла рот руками, чтобы не вскрикнуть, ибо по тропинке шла моя бабушка Рагнеда, которой давно уже не было на этом свете. О, это же ты! Борислав испугал меня своим криком, я успела забыть о его присутствии. И действительно, из густых зарослей лавра показалась моя слегка растрепанная русой голова, выгоревшая до белизны на безжалостном южном солнце. — Я здесь! — произнесла та, другая я, и бабушка направилась к ней. — Что ты с собой делаешь? — сочувственно покачала головой старушка. — Почему ты розового цвета? — удивился юный волшебник, дернув меня за край шубы. — Потому! — буркнула я. Так я ему и сказала. Розовой я была потому, что постоянно загорала, не в состоянии смириться с тем фактом, что природа по ошибке дала мне кожу, предназначенную для обитания совсем в других широтах. И всей семье светлокожими родились только я и бабушка. У родителей и сестёр кожа была красивого оливкового цвета и легко темнела на солнце. Своё имя я получила именно за светлую кожу. Кстати об имени. Хорошо, что бабушка звала меня прозвищем «Мышка». Не за неброскую внешность, а за тихую и неслышную походку и способность подкрадываться незаметно. Я покосилась на Борислава, но он пока ничего не заподозрил. Получается, в старости я стала не так уж похожа на бабушку, а то бы удивлению мальчишке не было предела. Только подумайте, обнаружить, что родственница Ланы внешне очень напоминает некую баронессу Занинштадскую». Адьет хочет тебя видеть, сказала бабушка. Маленькая я приподняла вгоревшей брови. По поводу твоего будущего мужа, с неудовольствием добавила старушка. Понятно. Семнадцатилетняя Лукреция склонила русою голову, ждать того, что жених будет богат или красив, ей не приходилось, хоть какой-то соскался родителям и то радость. Дорогая Ты же помнишь, что не обязана соглашаться. Рагнеда подошла ближе, взяла внучку за подбородок и подняла к себе её личико, чтобы заглянуть в глаза. Принимать решение можешь только ты, понимаешь? Старушка знала, что говорила. У неё-то в своё время хватило смелости наперекор родным уехать за любимым в далёкую чужую страну. Жалела ли она об этом? Кто знает? Но уж наверняка ей некого было обвинить. "У тебя есть муж?" Борислав смотрел на меня удивлёнными глазами. "Нет", честно ответила я, смаргивая непрошенные слёзы. "А что, сватов засылать собрался?" "Да ну тебя, выдумай что же". "Взря, вон, пойди посмотри, какую завидную невесту упускаешь", указала я на свою спину, удаляющуюся в сторону большого старого дома, пассамый балкон второго этажа, увявшего в зелени. Мальчишка на секунду поддал с любопытством и сделал полшажочка, прежде чем опомнился. Но и этого для магического артефакта оказалось достаточно. Сат на секунду превратился в зелёную круговерть, а потом мы оба, Борислав и не собирался отпускать край моей шубы, оказались в какой-то богатой комнате. Помещение походило на кабинет. Вот только стены из толстых брёвен, почти таких же больших, как в доме волшебников. Повсюду, куда ни глянь, было развешано оружие, картинки и безделушки вроде веер, трубок и шляп, судя по всему, собранных со всех уголков мира не слишком последовательным коллекционером. В кабинете мы были не одни. Точная копия Борислава, лишь несколькими годами моложе, забрался с ногами на широкое и явно мужское кресло и пытался достать висевшую на стене булаву. «Что ты делаешь?» — с интересом спросил я у того Борислава, который держался за мою шубу. «А разве не видно?» — огрызнулся мальчишка, но его лицо будто бы вытянулось и заострилось. Он жадно смотрел на шипастое оружие и на стене, словно мечтал заполучить его до сих пор. «Для чего тебе эта шипастая палка?» «Это булава моего деда», — с некоторой гордостью ответил волшебник. Он не сидел в палатах, как отец, а ходил на боевых кораблях за море, много стран повидал и богатств добыл. «Так палка-то зачем?» — не отставала я, морщась при виде того, как второй Борислав становится коленом на спинку кресла. «Ведь вот-вот навернется!» «Да просто!» — мальчишка рядом смущенно пожал плечами. «Думал, подержись немного, и часть его силы и удача перейдет ко мне». В этот момент раздался грохот. Как я и опасалась, тот юный волшебник, что карабкался по креслу, не удержался на узкой спинке и сверзился вниз, потянув за собой часть на стенах украшений. — Надеюсь, ты пережил это падение без трагических последствий? — спросила я. — Оружие хоть в руках подержал? — Не подержал. Булава пропала. Борислав сжал кулаки и вытянулся вперед. Так ему хотелось посмотреть, что делается там, за креслом. Я не смогла побороть нидостойное искушение, и Гёнька подтолкнула мальчишку, заставляя сделать шаг, и теперь уже сама цепко держала из его рукав. "Ты чего творишь?" взвился мелкий обманщик, будто сам до этого не пытался проделать такой же трюк. "Значит, тебе можно, а мне нельзя?" противным девчёночьим голосом протянула я. Внезапно нашу перебранку перекрыл такой густой бас, что мы забыли, о чём спорили. Что значит исчезла? орал бородатый боярин, мало что стены не тряслись. Дед натворил? Так хоть имей смелость сознаться. Что с булавой дедовской сталось? Оба Борислава, находившихся в комнате, съёжились и втянули головы в плечи. Что, правда исчезла? Только тут поверила я. Так может, он себя волшебником воображает? Вдруг полил подленький, ломающийся голос подросток постарше, тоже находившийся в кабинете, скорее всего, старший брат. А ты молчи, щенок. Где это видано, чтобы брат на брата тявкал? Ух, скормил я вас на свою голову. Боярин и впрямь положил руки на голову и тяжело сел в кресло, по которому до этого так отчаянно карабкался Борислав, затем поднял тяжёлый взгляд на младшего сына. Волшебник, говоришь? Будет вам волшебник, а сейчас пошли вон отсюда никчёмные, мочи моей нет. Я отвела взгляд от этого призрачного страдальца и наклонилась к Бориславу. Нашлась булавата? Нет, помотал мальчишка головой. Весь дом обшарили, ни следа. А дальше что было? Что ж то? Приехал Вольга и забрал меня. Тот -то и братья удивились. Я очень ясно представила гордое выражение на лице Борислава, когда Вольга увозил его с отчего двора. Совсем другого, наверное, тогда ожидал мальчишка от своей будущей жизни. Уж точно не новых насмешек и неудач. Видел, как вернётся обратно могучим кудесником, как будут лебезить перед ним братия, напрашиваясь в другие страны, с какой гордостью посмотрит на него отец, выше нос, подбодрила я. Видел мою бабушку. Знаешь, что она мне однажды сказала? Когда тебе твердят, что ты самый заурядный и не верь, если кто-то чего-то в тебе не нашёл, это ещё не значит, что там нечего искать. Обнаружит в себе то, чего не замечают другие, означает получить преимущество зрячего в стране слепцов. Борислав перевёл на меня удивлённые глаза и наконец-то перестал слушать прочтение отца. Думаю, на этом твоя экскурсия закончилась, серьёзно сказала я. Всё, что мне надо было из прошлого подопечного Вольги, я уже увидела, а показывать свою дальнейшую историю чиривата разоблачением. Что? начал было мальчишка, но я уже змеёй вывернулась из широкой шубы и сделала несколько шагов вперёд. Если я правильно разобралась в принципе действия Веритена, то юный волшебник не мог последовать за мной. У него была своя история, а у меня своя. И наверняка уж он-то лучше всех знает, как выбираться из этого наваждения. Не пропадет. Миг, и я оказалась на шумной широкой улице, где народ толпится даже в самый знойный полуденный час. Смуглолицая толпа переговаривалась на моем родном языке. То-то Борислав подивился бы. Ему ведь довелось услышать только нашу с бабушкой северную речь. Кругом продавали и покупали, торговались и нахваливали товар. Сквозь людскую толчею пробивалась усталая лошадка, влекущая небогатый вазок, из которого раздавался надрывный детский плач. Мне были знакомы и вазок, и уж тем более плач, по сей день иногда раздававшийся в моих тревожных снах. Я ведь тогда не прислушалась к совету бабушки Рагнеды, добровольно пошла за того, кого выбрал отец. Да что говорить? за того единственного, кто согласился взять меня в жены. Не пропали напрасно материные увещания, крепко засели в девчоночьем доверчивом сердчишке. «Погляди на себя, Лукреция! Ну кто на тебя позарится, да еще без приданного! Соглашайся, кланяйся и благодари судьбу!» И я, дурочка, соглашалась и робко благодарила. «Про первого своего мужа ничего дурного сказать не могу». Не был он ни хуже, ни лучше любого, за кого меня могли сговорить, не спросясь. Одно но, уж больно скоро помер. Едва ли не через год после свадьбы, оставив меня, испуганную и пузатую, беременную первенцем, в большом пустом доме наедине со своей сварливой матерью. Свекровь терпела невестку, взятую в дом только ради благородной фамилии, ровно до тех пор, пока Таня произвела на свет чудесную светлокожую девочку, Люцию. Дочка означало только одно: почти всё наследство, которое оставил после себя мой муж, переходило его младшему брату. Стоит ли говорить, что никто не был настроен делиться с юной вдовой И едва правившись от родов, я собрала свои нехитрые пожитки и, сопровождаемая лишь одной сердбольной служанкой, отправилась в столицу под крыло и снисходительную опеку старшей сестры. Красавица Елена устроилась в жизни на зависть многим. Муж не очень и радовит, но достаточно состоятелен и приближён к королеве. Неровен час получит таки титул за заслуги перед троном. Дом в центре столицы, целый полчище слуг, вот только нет одного, чем уже могла похвастаться менее удачливая сестра. Ребёнка, приглашая меня и Люцию, Елена наверняка рассчитывала тем самым заманить удачу под свой кров. Не буду спорить, ей это удалось. И сейчас, стоя на улице своей юности, я не могла удержаться, чтобы не сделать пару шагов навстречу Воску и не взглянуть на собственное, осунувшееся и перепуганное личико, а также маленький свёрток, которым когда-то была моя старшая дочка. Взрение мелькнуло и растаяло. Я была в богато украшенном зале, великолепие которого только чудом не пересекало тонкую грань хорошего вкуса. Везде было душно, шумно и тесно от объёмных женских платьев. Этот вечер до сих пор был одним из самых ярких впечатлений моей жизни. Елена взяла меня на королевский бал. В 19 я уже ясно знала, чего хочу от жизни: независимости и лучшего будущего для своей дочери. Единственный способ всё это получить, виделся мне в том, чтобы занять хоть какое-то место при дворе. Вопрос стоял только как это сделать? Как выделиться в толпе жён и дочерей богатых и знатных семей, которые приезжали на бал похожими на экзотические цветы в своих ярких, богатых одеждах? Да и что такого могла надеть я, только-только вырвавшаяся из цепких лап строгого траура? Двери в зал распахнулись, пропуская слегка припозднившихся гостей. Первой шла моя сестра Елена в броском платье из лилового шёлкового шелка под руку со своим мужем, а за ними тоненькая, ходенькая и белокожая я в своём более чем скромном серо-стальном наряде. Не так уж плохо быть мышкой, если тебе надо выделиться в стайке разноцветных попугайчиков. Я умышленно выбрала именно тот цвет, который не могла себе позволить ни одна из дам с оливковой кожей. Я манила и интриговала своей неприметностью, так что любой скучающий взгляд, пробегающий по пестрой и сверкающей толпе, неизменно задерживался отдохнуть на мне, словно на непрокрашенном месте холста, на который художник в спешке забыл нанести очередной цветной мазок. «Мне удалось добиться своего!» Королева знаком подозвала супруга Элены и спросила, «Кто я такая?» Так появилась королевская мышка, фрейлина её величества, которая несложными шагами мерила весь дворец, знала всё обо всех и иногда сосредоточивала на кончиках бледных пальцев такую власть, что многим и не снилось. На этот раз я сделал ещё один шаг специально, ибо был в моей жизни человек, на которого мне бы хотелось взглянуть в последний раз. В следующем видении моё место было не так уж далеко от трона, чуть позади, в тени балдахина, откуда пара пристальных и внимательных глаз может видеть то, что скрыто от самой правительницы. Но в тот вечер мне было не до наблюдений. Вот-вот предо мной должна была предстать сама судьба, от которой и не отвертишься, и не откажешься. Если уж отцу побоялась сказать нет, когда тот нашёл мне мужа, так как скажешь нет самой королеве? Перед троном стала вовечь свой недюжинный рост рыжебородый вельможа Ярс, барон Заненштатский. Он был не красив и не уклюж той особой неуклюжестью, которую приобретают воины, редко облачающиеся в придворный наряд. Разная страна барона примыкала к нам с северо-востока и была известна своими воинственными нравами, так что моя королева не отказалась бы от пары преданных ушей и острых глаз в самом её центре. На этот раз у меня было более чем богатое приданое в виде куска земли, прилегающей к владениям барона, и значительной суммы денег, предоставленной в моё личное распоряжение. Не отдали мне одного, Маленькая Лючи осталась на воспитании в доме сестры, ибо нет преданности сильнее, чем преданность, обеспеченная таким живым залогом. Веретено наматывало мою жизнь как нитку, цепляясь на определяющих моментах, словно на узелках, которые я в свое время не смогла правильно распутать, исправить неумелую работу не на ловчившихся еще рук. Что будет, когда для пряжи кончится кудель? Увижу ли я своё будущее? Встречу ли смерть? Смешно сказать, но кажется, такие эксперименты уже не для меня. Я в последний раз взглянула на своего ерса, медведя, медвежонка, потом набрала воздуха в грудь и протолкнуло сквозь горло совсем другое имя. Вальга, Вальга. Волшебник шатался рядом со мной, будто бы из тумана. А я-то думаю, почему твоя куница место себя не находит? Это не моя койняца. Вытащи меня отсюда. Похоже, она считает по-другому. Ольга тряхнул светлыми волосами и бросил быстрый взгляд вокруг. Не знаю, много ли он успел увидеть и много ли понять, но уже через секунду мы стояли посреди заснеженного перекрёстка. Мой спаситель распахнул полы своего полушубка и втянул меня внутрь, прижал к себе. Я не сопротивлялась, так как вдруг поняла, что дрожу его вовсе не от холода. Тише, тише, уговаривал меня волшебник, гладя по макушке, как маленького ребёнка, а затем вдруг тихонько рассмеялся. "И вся же мышка, да?" Я кивнула. "Не гер продано". Так легко было представлять себя маленькой мышкой, когда крадёшься по тёмным коридорам, замираешь за дверью, прячешься в тени портер. Маленькие мышки могут быть повсюду, их никто не замечает, никто не слышит. Они боятся лишь кошек и людей. «Как тебя угораздило сюда прийти? Ведь знала же, что здесь зарыто!» Убедившись, что я уже успокоилась, Вольга принялся меня отчитывать. «А кто говорил всего лишь про спутанные дороги?» Не осталась в долгу я, высвобождаясь из его объятий и шубы. «Это не повод лезть на рожон!» Северянин снял с себя полушубок и набросил его мне на плечи. «Пойдем к бабке Любави, узнаем, кто здесь до тебя бродил!» Не надо, к Любави. Я стала стоять, где была. Я ей без неё скажу. Только не думай, что на этом дело закончилось.